Глава 3. Весь оставшийся день Айша не находила себе места, боясь последствий случайной встречи с братом Мадины. Ей казалось, что вот-вот в её комнату заявится отец и накажет её. Но и мать, и отец, вернувшись вечером с работы, вели себя как обычно, не обращая на Айшу особого внимания. Лишь её младший двенадцатилетний брат Карим задал сестре вопрос: от которого девушка слегка вздрогнула. Ты сегодня чем-то горьчна, сестра? Как будто ждёшь чего-то. Нет, нет, поспешила ответить Айша, опасаясь, что их разговор услышит мать. Тебе показалось, Карим. Лишь вечером девушка успокоилась, решив, что всё обошлось и переживать больше не о чем. Она легла на кровать и попыталась вспомнить, как выглядел брат Мадины. И пусть у неё было всего несколько секунд, она успела хорошо разглядеть его. Он был высоким, чёрный как смоль, коротко подстриженные волосы, смуглое лицо с чёрными проницательными глазами, благородные восточные черты. Красивый и молодой мужчина вполне мог завладеть её сердцем. Но девушка тут же начала думать о Кимале. о обаятельном улыбчивом парне, с которым они в детстве часто виделись во время семейных праздников. Такой добрый и общительный, её кималь при одной только мысли о нём замирает девичье сердце. Она просто грезила о нём, мечтала. Само собой, между молодыми людьми не было настоящих отношений, ни поцелуев, ни объятий. Лишь пылкие взгляды и переписка, полная страстных желаний и наивных планов на будущее. Кимально ставил, чтобы Айша убежала с ним за границу в Бахрейн или Катар, но эта затея была слишком рискованной, и девушка не могла решиться. Она прекрасно понимала, если попытка не будет увенчана успехом, то ей грозит только смерть. До окончания школы и возможного замужества о котором предупреждал отец, оставалось чуть больше месяца, а значит, ещё было время принять окончательное решение. Наирият переговорила с мужем сразу, в тот же вечер. Без его разрешения и одобрения она бы не посмела звонить семье Али Аскар. Мне всё равно, что девушка из не особо богатой семьи, а дочь простого торговца, рассуждал Саид. Для нас главное, чтобы она была истинной мусульманкой, абсолютно здорова и чиста. Если Мухаммед серьёзно думал жениться, то хвала небесам. Он поднял голову и руки вверх. Смело позвони и скажи, что я с сыновьями и братьями приду поговорить, ничуть не поскуплюсь, и выкуп и махр будут достойными. На следующий день вся информация о семье Алиаскар была у Наирият. Ничего нового или вопиющего она не узнала. В целом семья была благополучная и достаточно религиозная. Как бы ей ни хотелось, но пришлось позвонить Лаури Алиаскар и сообщить, что Саид Самани аль-Адвия с сыновьями и братьями намеревается прийти в их дом с визитом. и поговорить насчёт младшей дочери Айши. Я правильно поняла вас, госпожа Наирият, переспросила удивлённо Лаура во время телефонного разговора. Вы рассматриваете Айшу в качестве невесты для вашего сына? Именно так, властно подтвердила женщина. Она заметно чувствовала своё превосходство и более высокое положение в обществе. Спешу вас огорчить, извиняющимся тоном сказала Лаура. Айша уже обещена, муж планирует выдать её замуж, как только дочка закончит школу. Обещена? растерянно спросила Наириат, не сдержав эмоций, но сделав паузу, собралась с мыслями и настойчиво продолжила. И брачный договор уже заключили, выкуп передан. Нет, Ан договоренности определены только на словах госпожи, всё также не смело отвечала мать Айше. Ну тогда мы обе знаем, что это не в счёт, с облегчением ответила Наириат. Мой муж с сыновьями и братьями придут к вам вечером. Хорошо, согласилась Лаура под уверенным натиском госпожи Наириат. Лаура находилась в полном недоумении после разговора с наирият Самани аль-Адвия. Она и подумать не могла, что эта госпожа может позвонить и интересоваться их дочерью. Слишком большая пропасть была между их семьями. Кроме того, её тревожила мысль, как теперь сообщить эту новость Хасану. Тот и так недолюбливает Айшу за её вздорный нрав, а теперь будет возмущён ещё больше тем, что ему придётся отказаться от своих ранее обещанных слов. Тесты госпожанный Рият не шутит по поводу женитьбы, то выход один согласиться на их предложение. У них просто нет права отказать. Семья Самани аль-Адовия слишком могущественная, богатая и многоуважаемая. Хасан с небывалым возмущением отреагировал на известие жены, но он сам понимал, что об отказе речь идёт. Конечно, родница с такой знатной семьёй было большой честью для него, но зная свою дочь Айшу, он опасался, что та может только навести позор. Такую в своё равною невесту вернут в его дом уже на следующий день. Надо просить хороший махр. чтобы в случае развода его дочери досталось приличное состояние и любое другое ценное имущество. Когда Айша вернулась домой из школы, в их доме царила суета. Шла подготовка к приёму гостей, но каких и по какому поводу девушка даже представить себе не могла. Несмотря на то, что по столичным меркам семья Али-Оскар была не богата, у них был достаточно большой дом, разделённые на мужскую и женскую половины. Прислуга в лице двух филипинок, водитель пакистанец. На её пути встретилась мать, которая раздавала поручения служанкам и выглядела довольно взволнованно. "Айша", воскликнула Лаура. "Тебя-то я и поджидаю. Пойдём, дочка, мне с тобой надо поговорить". "Что здесь происходит, мама?" растерянно спросила девушка. "Кто-то должен приехать. Да, с лёгкой улыбкой ответила мать, по пути в комнату девушки. Тебе несказанно повезло, и нам тоже. Несомненно, Лаура была рада такой новости, что их дочь может выйти замуж за богатого молодого человека, стать его первой женой. Не каждой молодой девушке выпадал такой шанс. Как ей было известно, ранее Хасан прочил Айше в мужья мужчину 40 лет. удавца с тремя детьми из соседнего города, который не особо мог похвастаться богатством, а тут такая удача. Кроме того, девушек из небогатых семей часто отдавали за стариков в качестве второй или третьей жены. Как любая мать, она желала своим дочерям только счастья, но увы, от неё ничего не зависело. Когда они остались наедине, то Лаура завела тихий разговор Аллах услышал мои молитвы, и удача улыбнулась нашей семье. Ты станешь женой богатого человека и будешь счастлива, не скрывая радости, сказала мать. О чём ты говоришь? не понимая, уточнила Айша. Ты же сказала, что жених, которого нашёл мне отец, ничуть не богаче нас. Можешь забыть, что я раньше говорила, махнув рукой, ответила женщина. Сегодня Отец будет разговаривать с мужчинами из семьи Самани Аль Адовия. Звонила госпожа Нериат и сказала, что их сын хочет на тебе жениться. Восторженно произнесла она, а я шу бросила в дрожь от услышанного. Она была права, не из проста брат Мадины задавал те вопросы. Я стала страшно от одной только мысли, что он может стать ее мужем. Ей хорошо запомнился его обжигающий темный взгляд. Конечно, лучше пусть будет он, чем какой-то взрослый мужчина, которого она в глаза не видела, но в идеале ей не нужен никто из них, только её Кималь. И как только назначат день свадьбы, она точно решится на побег. Теперь я хочу спросить тебя, дочка, как так получилось, что госпожа Нарият заинтересовалась твоей кандидатурой? Я знаю только, что её дочь учится вместе с тобой в одном классе. Это как-то связано? подозрительно спросила она. Не переживай, я ничего не скажу отцу, но я должна знать. Айше ничего не оставалось, как рассказать матери всю правду и подробности той случайной встречи с братом одноклассницы. Я всегда знала, что ты рождена под счастливой звездой. Мать обняла ласково дочь. Такая красавица должна жить в роскоши и богатстве и быть любима своим мужем. Поправила нежно непослушные длинные волосы Айши. Только прошу тебя, будь благоразумна, дочка, будь покорной женой и выполняй всё, что бы ни потребовал от тебя муж, полюби его, и он полюбит тебя в ответ. Слёзы градом потекли по щекам Айши. Она не хотела разочаровывать свою мать, но и пообещать ничего не могла, ведь как ей казалось, она уже любит и никогда не сможет полюбить другого мужчину. "Не плачь, моя родная, пусть это будут последние твои слёзы", утешала Лаура дочь. Вечером в договоренное время садится Мани Аль Адовия. Его братья и два сына пришли в дом невесты. С Хасаном маля Оскар и его братьями вели долгий неторопливый разговор, в ходе которого выяснили, насколько богат жених, придерживается ли он и его семья Канонов истинной исламской веры и чтят ли они традиции.